Глава 26. Дни потекли размеренно и так тоскливо, что порой томили казалось, будто с отъезда мужа прошло не две недели, а долгие месяцы. Но как не хотелось мысленно поторопить, попросить, чтобы время пошло быстрее, даже думать об этом не хотелось. Потому что сейчас у них есть возможность внести окончательные штрихи в планы, а потом, потом будет война. И кто знает, на чьей стороне будет ее воля – вернее, чья воля победит – Великой Матери или Ратуса. Оставшиеся придворные старались не попадаться на глаза королеве, которая сначала бледной тенью гуляла по саду и галереям, а потом развела бурную деятельность. «Приготовьте все свободные помещения и запас медикаментов для организации госпиталя». Томила не стала занимать кабинет мужа, вполне удовлетворившись собственным. Обычно пустой стол теперь являл пример творческого беспорядка, в котором, тем не менее, королева прекрасно ориентировалась. Потому, почти не глядя, вынула из стопки соответствующее распоряжение, пробежала по нему глазами, чтобы убедиться в этом, и оставила оттиск личной печати. Раньше она ею почти не пользовалась, Теперь же тяжелое кольцо с замысловатым орнаментом украшало большой палец. С других оно просто падало. Но мы даже не знаем, будут ли сюда доставляться раненые, целесообразно ли тратить столько... Я предпочту потратить, чем потом видеть, как из-за нашей нерасторопности умирают войны. Помощник управляющего дворца, приставленный правой рукой к от излишней жажды деятельности королеве, Стоически выслушал и кивнул, даже не выразив гримасой свое мнение на этот счет. «Делать это без лишней огласки. Ни к чему будоражить народ, который может впасть в панику, видя такие масштабные приготовления. Донесение от короля? Пока не поступало, Ваше Величество? Как только прибудет, сразу доложить. Ступайте». Помощник быстро, но без суеты удалился, вполне справедливо рассудив, Что стоит ему задержаться, Томила найдет еще пару заданий. Хотя и тех, что она уже поручила, было вполне достаточно, тем более, что день давно уступил ночи, уже несколько часов как стемнело, но для ее величества это особого значения не имело. Королева же, оставшись в одиночестве, резко выдохнула и опустила голову на сложенные ладони, поставив их так, чтобы не отцарапаться о острые зубцы короны. К венцу она не прикасалась. Возможно, чтобы не возбуждать ненужные домыслы, а, возможно, из чистого суеверия, считая, что она более не хозяйка ему, потому и носить не собиралась. Она так устала, вроде никаким тяжелым трудом не обременена, но масса мелких и вместе с тем неотложных дел, от которых ее ограждал сначала совет, а потом муж, казались бесконечными, и все же она была рада, что есть возможность заниматься хоть чем-то, Если бы ей пришлось сидеть в покоях за вышивкой, она бы уже к исходу второго дня перекусала фрейлин. Вообще придворные дамы после событий на суде держались с госпожой преувеличенно подобострастно и пугливо, потому с прямой обязанностью ограждать королеву от скуки справлялись из рук вон плохо. Да она от них того и не требовала, пользуясь свитой исключительно для того, чтобы ее не заподозрили в порочащих честь деяниях. Лорд Кайт находился при правительнице практически неотлучно, чем изрядно подогревал пыл сплетников, но и протестовать тамила не спешила. Слухи появятся и на пустом месте, но она обещала супругу, что будет всячески беречь себя, потому присутствие за спиной опытного мага не обсуждалось. Сам чародей вел себя как обычно, разве что окончательно отошел от роли страстного поклонника, более не сочинял песни и не пытался смутить неожиданными презентами вроде стащенного из дворцовой оранжерея редкого цветка. Дотомила того и не требовала, пребывая в странном состоянии, которое сама характеризовала бы как лихорадочное оцепенение. Она целый день занималась делами, гоняла управляющего с поручениями, разбиралась с каждодневными мелочами, внутри же будто застыв. Ее не трогали ни попытки развеселить, ни наряды, ни интриги, Она отмечала их совершенно машинально, по привычке. Он отправлял ей послание раз в 2-3 дня, как правило, короткие записки о том, что они на месте, о хорошем здравии и расположении духа армии, о том, что, несмотря на ее опасения, Сафар выполнил свою часть договора, перебросив часть западного гарнизона так, чтобы прикрыть армию Гаррета с севера. Подкрепление же обещало быть на месте со дня на день. Тамила в ответ же писала о том, что в столице все спокойно, придворные сплетничают, интригуют и пытаются подсидеть друг друга. В общем, рутинная и предсказуемая жизнь. Ей до зуда в пальцах хотелось написать о том, как она скучает, как плохо спит по ночам, порой до рассвета не в силах сомкнуть глаз, не ощущая его рядом, что до слез соскучилась по его с виду не очень ласковой, но такой родной улыбке и по привычке во сне искать его ладонь, притягивая ее к себе на грудь, и по чуть шершавому прикосновению рук к своей коже, по поцелуем, несколько неприличным, но таким, что быстро развеивали всякое представление о допустимости настолько смелых ласк. Она скучала по нему вообще, не по королю или мужу, другу и в чем-то наставнику, а просто по мужчине, которому она так и не набралась смелости сказать, что любит. Больше из банальной боязни, что это прозвучит как прощание. Прощаться же она с ним совершенно не собиралась. Пусть их жизнь вряд ли когда-нибудь станет легкой и необременительной, но она хотела прожить ее с ним. Рука об руку встречать любые испытания, зная, что не останется без поддержки, равно как и готовая оказать ее мужу. Отправлять сообщение приходилось обычным способом, из опасения, что телепортация может быть недостаточно надежной. Вероятность того, что два мага решат в один момент пройти по одному и тому же силовому потоку, была минимальной. И потому что потоков этих было несметное множество, и потому что сама телепортация была доступна далеко не каждому чародею. И все же такой способ связи решили оставить на самый крайний случай. К сожалению, случай этот представился. Тамила все так же почти невидящим взглядом смотрела на документ, когда дверь распахнулась без стука и предупреждения, от чего королева, еще не успев осознать произошедшего, мгновенно дернулась в угол, перекрывая обзор ворвавшемуся книжным шкафом. Кожу головы соднило, рукоять длинной отравленной шпильки, выхваченная из переплетения кос, хоть и была гладкой, но все же зацепилась и отрывка выдрала пару прядей. Задерживаться, чтобы задирать подол в попытке добраться до кинжала на щиколотке, она не стала. Увидев, кто подобным совершенно бесцеремонным образом нарушил ее уединение, Тамила тихо перевела дыхание, но выходить из укрытия не спешила. «Что случилось?» «Ваше Величество». Лорд Кайт, а это был он, обозначил поклон только легким наклоном головы, сразу переходя к сути дела. Началось. Объяснений, что именно началось, не потребовалось. Все то сосущее ощущение тревоги, что еще недавно вали отравляло королеве жизнь, выкристаллизовалось в ледяной комок в груди. Так вот как сжимается сердце. «Что-то еще?» Она подошла к столу, стараясь незаметно опереться на край так, чтобы не выдать собственной слабости. «Да, его величество ранен». Комок мгновенно лопнул, обдав не то леденящими, не то обжигающими брызгами. «Как ранен? Почему ранен? Он же не рядовой вояка, первым бросающийся в бой. Король вообще редко покидает ставку, делает это лишь важнейшие переломные моменты, чтобы вдохновить своим примером других». Он не настолько глуп, чтобы бежать в первом ряду с мечом на голо. Как это произошло и в каком состоянии его величество? Пальцы сжались на шпильке так, что та, не выдержав, с тихим щелчком переломилась, едва не оцарапав ладонь королевы. К яду на острие она была невосприимчива, но все же никогда прежде не обращалась с оружием столь вольно. Король Сафар предатель. Он объединился с северянами и нанес удар в спину. Лицо мага казалось застывшим. Его величество жив, но он в плохом состоянии. Так, что можно сделать? Лорд Эйдл рядом, значит, магией сможет зарастить наиболее серьезные повреждения. Но та вытяжка, что Тамила готовила на своей крови, уже почти потеряла целебные свойства. Перенести его сюда? Мысль страшная и предательская. Король не может покинуть своих воинов. Он не должен покидать поле боя, иначе как победителем или мертвым. Увести его сейчас – это дать противникам шанс уничтожить армию Гаррета. Она не имеет на это права. Короли не просто возглавляют страну, они ей служат. И кубить убить пусть теперь и довольно призрачный шанс на хороший исход, она не станет. Значит, пришла пора воспользоваться тем самым экстренным способом перемещения. «Быстро в мои покои!» потом перенесете меня к королю». Она, не слушая возражений, подхватила юбки и ускорила шаг. Дежурищие у двери кабинета охранники тоже устремились следом, сопровождая ее почти бег бряться ним оружие. Зрелище в высшей степени неприличное, мало того, что запыхалось, как последняя крестьянка, куда-то торопясь, так еще и показывает всем встречным не только туфельки, но и кружево на нижних юбках. Да уж, сплетницам будет что обсудить. Тамила понимала, что должна замедлиться, создавая хотя бы видимость нормальной походки во дворце, где за ней постоянно следят десятки глаз. Все же так и не сбавила шаг, мелькнув через административное крыло и взлетев по лестнице к своим покоям. Те в кои-то веки были пусты, но и толпись там народ, она вряд ли обратила бы на это внимание. Подхватила короб с лекарским набором, накинула плащ, чтобы скрыть лицо капюшоном, Дала наставление мати ждать в покоях и никому не открывать до возвращения хозяйки. «Я готова. Открывайте портал». Пальцы судорожно сжимались на острых гранях ларца, до боли стискивая его, чтобы отогнать другую боль и другой страх. В прошлый раз она смогла победить его, смогла не отдать мужа смерти. Значит, и теперь получится. Чародей все с тем же застывшим взглядом кивнул, не отводя глаз от королевы. «Вам нужно будет взять меня за руку». Она без колебаний положила затянутые в тонкие перчатки пальцы на его ладонь. «Сделайте шаг и закройте глаза, иначе может закружиться голова». Королева вновь покорно кивнула. Она нечасто пользовалась подобными порталами, но все же раньше приходилось так перемещаться, потому знала, что стены того коридора, в который они попадут, пройдя сквозь застывшую перед ними сверкающую рамку, расплываются невнятными пятнами, от чего горло подступала дурнота. Мягкий толчок, мгновенное ощущение, будто на долю секунды кожу лизнуло пламя, не дожога, но дав почувствовать свою мощь. Тишина. Не такая, которую можно услышать поздней ночью, абсолютная. Полное отсутствие всяких звуков, только собственное дыхание, звучащее очень громко и надсадно. В прошлый раз она слушала ее, чувствуя, как по спине расползается страх, потому что в нормальном живом мире не может быть такого безмолвия. Теперь же мысленно торопила мага, впрочем, не выражая ничего вслух, чтобы не нарушить его сосредоточенность. «Надеюсь, вы сможете меня простить». Она не успела спросить, что он имеет в виду, когда новая волна жара по телу подсказала, что они на месте. Королева открыла глаза и не сразу поняла, где оказалась. Странное место. Странные запахи и земля под ногами тоже странная, в которую она тут же погрузилась почти по щиколотку. Дернувшись так, что едва не потеряла туфельку, Томила поняла, что это песок. Ничего удивительного, Итар ведь сообщал, что место они выбрали на плоскогорье, которое узким клином выдается от хребта в сторону пустыни. Удивило то, что их никто не встречал, хотя, нет, один встречающий все же был, и его личность королеве от чего-то очень не понравилась. Проходите, Ваше Величество, не стесняйтесь. Магистр Дари сделал широкий жест, приглашая к одинокому костру, за которым царила непроглядная темнота. «Что это значит?» Она оглянулась на лорда Кайта, который внимательно смотрел на старого чародея, будто только что увидел. Так внимательно, что Тамила, не раздумывая, отошла на пару шагов в сторону, чтобы не оказаться между двумя магами. «Где мой муж?» «Там, где ему и надлежит быть, с войском». Простите, что пришлось немного обмануть. Насколько знаю, его величество жив и вполне здоров. Но я хотел поговорить с вами, а во дворце это невозможно. Вы можете прийти ко мне в любую минуту, я выслушаю вас. В том, что это ловушка, королева уже не сомневалась. Но, лорд Кайт, человек, которому она доверяла свою жизнь, привел ее сюда. Осталось только понять, было ли это роковой случайностью, или же он тоже предал свою госпожу. Боюсь, в таком случае наш разговор не стал бы столь доверительным и откровенным. Я не собираюсь на вас нападать, да и мой ученик, любезно согласившийся устроить эту встречу, тоже не желает вам зла. Значит, не случайность. В сторону предателя она больше не смотрела, но приглашение подойти ближе к огню приняла. Только сесть предпочла не рядом, на расстеленный заботливым магистром плащ, а напротив, решив устроиться с меньшим комфортом, но подальше от Дария. Тот этот маневр заметил, но лишь укоризненно покачал головой, будто сетуя на ее недоверие. Стыдиться Томила не спешила, бежать тоже. Она даже от одного обделенного даром мужчины не убежит, что уж говорить о двух чародеях. «Простите, но начать придется издалека». Вы знаете, что это за место? Боюсь, в такой темноте я не узнала бы даже дальний угол дворцового парка. Ах да, вы же не можете применять ночное зрение. Вот теперь досадливая гримаса была вполне искренней. Похоже, маг в самом деле сожалел, что королева не видит того, что их окружает. Простите, я не могу расходовать силы, поэтому покажу лишь самое важное. Чуть выше взметнувшееся пламя осветило проступивший за его спиной камень темно-алым, отчего тот казался залитым кровью. Невысокий, тамиль едва ли доходящий до пояса, он представлял собой каменную глыбу непривычно правильной формы, гладкий, но с матовой поверхностью. Мы в том месте, где когда-то был первый храм. До нас не дошли сведения о том, кто и когда его построил. Да и сам он, как видите, не сохранился. Разрушен же он был, когда ее воля заковала сыновей в пустыне, не давая принять привычный облик и привязав к мертвым пескам. Единственным свидетелем того, что это не вымысел, остается этот алтарь. Происходящее нравилось Тамили все меньше. Ларец, который она так и не выпустила из ладоней, уже ощутимо оттягивал руки, и все же ставить его на землю она не спешила, держа перед собой будто щит. «И зачем мы здесь?» Голос ее не дрожал, но и сама королева слышала, что прозвучало он встревоженно. «Чтобы замкнуть круг. Вы ведь бывали в закрытой секции библиотеки, не отрицайте». Отрицать она и не собиралась, потому кивнула. «Возможно, помните книгу в переплете из темной кожи, которая лежит на столе?» Естественно, она помнила. Более того, эта книга была первой из прочитанных в той комнате. Сборник легенд, которые маленькой Томиле совершенно не понравились, потому что были страшными и во многом непонятными. Тем не менее, она прилежно прочла от первой до последней страницы. «И чем вас так заинтересовали древние сказки?» «Сказки?» Магистр приподнял брови и покачал головой. Сейчас в свете костра она поняла, что Мак на самом деле стар. Пусть его лоб гладок и ровен, а кожа не висит дряблой тряпкой, а лицо его было полупрозрачным, будто свечной агарок, и тонким, словно пергамент. «Это не сказки. Это единственный манускрипт, в котором содержится все то, что мы знаем о древних богах, о том, как их пробудить» как освободить и как подчинить своей воле. О, эту часть она помнила хорошо. Там даже картинка была, схематично набросанная, но довольно наглядная. И стоило вспомнить ее, как руки сами метнули в магистра ларец, который легко пролетел сквозь огонь и ударился в грудь Дария так, что старый маг охнул и откинулся назад, а вот вскочить и броситься прочь у и не получилось». Только теперь она поняла, что то неприятное ощущение в щиколотках, которое она отнесла на касание холодного песка, на самом деле было магическими путами, которые во время разговора наложил чародей. Руки же то ли не успел сковать, то ли не стал пугать раньше времени. «Кайт!» Королева, неловко упав на спину, вывернулась, чтобы по привычке посмотреть на того, кто всегда защищал ее – Сейчас же он спокойно подошел, взял госпожу на руки и понес к алтарю. «Почему?» На это он не ответил, ловко стянул с королевы плащ, которым застелил камень, а потом уложил на него и саму тамилу. Аккуратно расправил подол юбки, скрываемый скитуфель. туфель Руки, которые теперь тоже не слушались хозяйку, уложил вдоль тела и наклонился, чтобы отбросить с ее глаз локон из немного растрепавшейся прически. «Верьте мне». Шепот был настолько тихим, что сначала она даже не поняла, что именно он ей сказал, почти коснувшись губами виска, а потом, прекратив бессмысленно извиваться на алтаре, притихло. «Верить? Ему? Или... Или это была ловушка, но не на нее, на магистра?» Но к чему эти трудности? Ведь они едва ли не ежедневно виделись в столице. Если ему так хотелось пообщаться наедине с наставником, она с удовольствием организовала бы им встречу, например в самом защищенном подземелье. Там, кажется, даже специальная камера для магов есть. Для девицы, которая только недавно отправилась от смертельной болезни, вы удивительно бодры. Магистр шел медленно, потирая ушибленную грудь. «Но это даже лучше. Слабая жертва может оскорбить вызываемых». «Жертва?» Язык ей никто не обездвиживал, чем королева и поспешила воспользоваться. «Не пугайтесь. Никто не собирается вас убивать. Это просто обозначение вашей предстоящей роли». Дарий, мельком взглянув на королеву, одобрительно кивнул помощнику. «Я расскажу, что сам знаю об этом обряде, чтобы вы понимали, к чему это все. Мальчик мой, присоединяйся к нашему разговору». Лорд Кайт, стоящий у нее за головой, негромко начал. «Вы хорошо знаете историю о том, откуда произошел ваш род, о том, что в стремлении присвоить девушку братья-боги едва не погубили все вокруг. Кивнуть она не могла, до этого и не требовалось. Как и то, что девы вашего рода как и то, что девы вашего рода не выживают в песках, потому что не могут пройти посвящение. Это не совсем так. Есть один способ для женщины не просто выжить, но и получить в свои руки власть над духами пустыни. Пусть не навсегда, но и одного дня достаточно, если они будут свободны и смогут в полной мере пользоваться своей силой». Вот теперь Тамила слушала особо внимательно, пытаясь соотнести слова мага с тем, что читала в книге, Это было очень давно, и некоторые вещи уже стерлись из памяти, но она не помнила ничего хорошего из легенд, потому своему возможному выживанию после общения с пустынными жителями радоваться не спешила. «Наши страны уже давно медленно и планомерно идут к войне». Когда Кайт замолчал, его речь подхватил магистр. «Если не в это поколение, то в следующее она случится». Но север слишком грозный противник, чтобы допускать подобное. Орды варваров легко поглотят руины, которые останутся на месте разрушенных Гаррета и Ориса. Поэтому я решил немного ускорить развитие событий. Устроить небольшой катаклизм на севере было нелегко, но мои ученики справились. А в жажде битвы Конунг не испытывал никогда. Он не собирался на вас жениться. Более того... «Не удивлюсь, если несостоявшийся жених вообще не знает о том, что совет решил отдать вас ему на откуп. Ему не нужна ни жена, ни наложница, ни новая рабыня. А вы могли стать только ею. Оставьте представление о варварах, как о цивилизованных людях. Женщины для них скот, не имеющий права голоса. О каком соправлении могла идти речь? Но нам нужен сильный, единый правитель». «Тот, за кем пойдут оба народа, тот, кого признают маги, среди тех, кто имеет права на один из престолов, таких нет. Но есть вы, незамужняя королева, то есть были. К сожалению, вы, ваше величество, все испортили». Он лишь пристально посмотрел на Томилу, и невидимые жгуты на ее запястьях затянулись сильнее, еще не до очевидной боли, но уже чувствительно. Я видел не одно поколение правителей и уверился окончательно, что трон не для женщины. Поэтому решили забрать корону себе?» Камень неприятно холодил спину, а кисти рук начало колотить мелкими иголками онемения. Увы, но желающих прийти на помощь рядом не было. На лорда Кайта она не смотрела принципиально, не желая видеть предателя, и слова о вере теперь расценивала больше в качестве издевки и попытки обелить свое участие в заговоре. «Себе?» Он приподнял он приподнял угольно-черные брови, резко выделявшиеся на бледном лице. Языки пламени, трепещущие над костром, освещали его только с одной стороны, и королева чего то вспомнила тот день, когда подслушала решение выдать ее за конунга. Тогда маска богини в святилище была подсвечена также и производила тоже пугающее впечатление. Впрочем, Томила сама себе лгала. Магистр пугал куда больше хотя бы потому, что находился рядом. Наверное, в ней недостаточно набожности, но покровительницу Гарата она давно считала больше мифическим персонажем древних легенд, нежели реальной силой. «Венец убьет меня. Стоит только попытаться коснуться его. «Но он не тронет того, в ком кровь вашего рода. Вы ведь не думали, что остались единственной его живой представительницей?» Разговаривая, он прошел мимо обездвиженной госпожи, даже поправил край юбки, опасно близкий к кострищу. Значит, убивать ее, сжигая заживо прямо сейчас, действительно не планировал. Не сказать, чтобы окрыляющая новость, но все же. «Никто из Асандеров не выжил, я последняя», Понимая тщетность попыток ослабить магические путы, Тамила старалась лишний раз не шевелиться, экономя силы. Потому даже не поворачивала головы, чтобы следить за передвижениями Дария. Только скосила глаза, сились рассмотреть что-то в бархатной темноте за границей освещенного круга. Напрасно. Даже лорд Кайт куда-то запропастился, во всяком случае она больше не видела его, не ощущала присутствия за своей головой. Но и шагов, свидетельствующих, что чародей ушел, тоже не слышала. «Вы слишком наивны, дитя мое. Войско варваров уже здесь. Король Сафар, пусть и согласился принять посильное участие в войне, не допустит, чтобы ее армия была уничтожена, и основной удар примет на себя город. Ваш муж – неплохой правитель, но у него не хватит сил, чтобы выиграть эту битву. Если все же получится победить северян, Орис тут же возьмет верх над нами. Но вы можете изменить это, всего лишь добровольно пролив кровь на алтарь, чтобы напоить ею повелителей песков. Ее сыновья смогут вернуть былую силу и сметут северян, навсегда уничтожив эту угрозу. Было в этой мысли нечто заманчивое – чужими руками устранить беду, многие века иллюзорно маячившую на горизонте и порой принимающую вполне реальные очертания, Но... Цена была непомерна. «Что будет, если я откажусь?» «Духи убьют вас и признают повелителем Гаррета того, в ком на самом деле течет кровь последнего представителя рода, а уже ему придется решать этот вопрос. И, поверьте, он сможет это сделать. Только в процессе войны погибнут тысячи людей, которые могли бы жить, если бы вы не проявили упрямства. Он не смеялся, не брызгал слюной и не катался по земле, но безумие в глазах магистра было столько, что дрожь от холода отступила, сменившись ознобом страха. Подобный фанатизм в глазах Тамила видела только у самых ревностных жриц и не ожидала чего-то подобного от мага. «Зачем все это? Вы сами довели три страны до неизбежного конфликта». «Затем, что время правителей прошло». Вам стоило давно уступить трон магам. Вы паразитируете на нас, считайте при этом, что оказываете милость. Вы ограничили нас настолько, насколько это вообще возможно. Ваш отец за все годы смог открыть лишь два месторождения Диантов, хотя я сам долгие месяцы каждую ночь приносил его в пески, чтобы пролитая кровь Ассандера указала новые жилы». Но даже пустыня утомилась терпеть вашу алчность, отказав в том единственном, ради чего стоило оставлять вашу роту власти. Храм не даст вам сменить правящую династию. Время храма тоже прошло. Уже многие десятилетия она не показывает лик даже самым преданным своим служительницам. Это ли не знак, что нам нужны перемены? Дарий склонился к королеве, и той стоило огромных усилий не отдернуться, будто от ядовитой змеи. Она знала его с рождения, но никогда не замечала в магистре этой маниакальной жажды власти. Большинство наших братьев слишком зашорены, чтобы понимать это, но как только у нас получится объединить страны и поставить во главе нового государства чародея, поймут, чью сторону нужно принять. Значит, не все разделяют его стремления. Пусть эта новость сейчас не играла особой роли, но все же на душе от этого было светлее. Вы же понимаете, что я не соглашусь? Нет, это вы не понимаете, что у вас нет выбора. Смерть и гибель Гарата или же жизнь в новом, лучшем мире, где у нас не будет врагов. Потому что никто не посмеет напасть на столь сильное государство. А как же, получившие свободу духи песков, смирятся ли они с тем, что им пришлось быть рабами ничтожных людей? «Я найду управу и на них». Слова несли отпечаток самоуверенности, которая Томиле показалась больше бравадой, нежели действительным умением укращать разгневанных высших сущностей. «Жаль, что вы столь категоричны. Значит, придется применить кое-что из ментальной магии». Вы не станете моей марионеткой, вы будете мыслить разумно и здраво, но вот чувства больше не станут мешать вам принять верное решение. Увы, эти чары опасны и серьезно сокращают жизнь, но и иного выбора вы не оставляете». Он подошел вплотную и Тамила судорожно сглотнула, пытаясь придумать, как избежать того кошмара, что для нее приготовил магистр, но ничего так и не придумала. Только зашипела сквозь зубы, когда сухие холодные пальцы легли на ее виски и вдавились в кожу, будто сились проникнуть внутрь головы. От этого болезненного прикосновения расходилась волна озноба, застилавшая глаза, от чего даже красноватые блики огня на лице ее мучителя выглядели серыми. Она не поняла, что произошло, почему магистр, вдруг отпрянув и оттолкнув от себя ее голову, резко повернулся и уставился в темноту почему руки и ноги вдруг вернули чувствительность и свободу, От чего Дарий, ощерившись диким зверем, резко выдохнул. «Ах ты, щенок!» Размышлять над причинами всего этого у нее не было никакой возможности, да и ноги были быстрее разума, потому, едва почувствовав, что путь больше нет, Тамила оттолкнулась от алтаря, скатившись с него и, не успев разогнуться, побежала в темноту». На втором же шаге она потеряла одну туфлю, не став задерживаться, чтобы выгрести ее из песка. За спиной что-то гремело и щелкало, а потом вдруг затихло, оборвавшись на болезненном вскрике, в котором она безошибочно узнала голос лорда Кайта.